Глава пятьдесят восьмая. Мама, гордая, будто королева в изгнании, прошествовала вперёд величественным жестом, приглашая следовать за ней. Может, другая бы на моём месте испытывала неловкость, но мир вдруг странно преобразился с тех пор, как солнечный свет ослепил меня во время поцелуя. Он и теперь дрожал в воздухе, заполняя сиянием всё вокруг, пробивался сквозь стены, переливался в сердце тягучим сладким мёдом. Стол на втором этаже был накрыт к чаю. Я то и дело покусывала губы, чтобы притушить улыбку. Надо оставаться серьёзной. Бери пример сланца. Вот он, образец выдержки и достоинства. Но я захмелела от счастья. Мне неудержимо хотелось смеяться от радости. Казалось забавным волнение папы, который не знал, куда деть огромные кисти рук и разглаживал салфетку у себя на коленях. Смешило то, как подпрыгивает от нетерпения Верика, переводя восторженный взгляд с моего лица на лицо мэтра сумасброда. Конечно, она и думать забыла о нелестном прозвище, попав под очарование моего прекрасного графа. Мама пристально смотрела на папу, буквально буравила его взглядом. Папа взглянул на меня. Я едва уловимо кивнула. Лишь тогда папа откашлялся и спросил. «Каковы ваши намерения в отношении нашей дочери Грейс?» Тем, кто не знал Ланса так близко, как я, могло показаться, что он чересчур спокоен. На самом деле, мой прекрасный граф задействовал все силы, чтобы сдержать эмоции. Не мог позволить себе потерять лицо перед родителями любимой девушки, и за эту выдержку я обожала его ещё больше. «Я хотел бы попросить вашу дочь...» «Выйти за меня замуж, и для меня будет честью получить ваше благословение», — произнёс он. Мама приняла строгий вид. Она явно собиралась для начала сделать графу Ланселоту Даттону суровый выговор, моя отважная мама. Но Верика всё испортила. Она списком скачила и побежала меня обнимать. «Такой славный!» — горячо шептала она. Так что этот шепот слышен был не только ланцу, сдерживающему улыбку, но и голубям на крыше и мышкам в подвале. «Такой хорошенький!» «Сядь!» — попросила мама. Но и она уже смягчилась. Щёки порозовели, а глаза заблестели от подступивших слёз. Однако моя мама не та женщина, которой можно заговорить зубы одним лишь только предложением руки и сердца. Чтобы успокоиться, ей требовалось знать всё досконально. Когда свадьба? Позволит ли досточтимый мэтр Даттон невесте окончить университет и получить диплом? А главное, где же теперь Грейси станет жить до свадьбы? Ведь не в вашем, упаси боги, доме всем на осмеяние? Мы с Лансом успели коротко обсудить эти моменты. Свадьба состоится следующей весной, как только я окончу университет. В свином копытце Ланс снимет для меня уютную квартирку, чтобы избежать пересудов и, конечно, представит обществу как свою невесту». «Представите обществу как невесту?» Мама снова подозрительно сощурилась. «Конечно, предварительно совершив обряд помолвки в храме». Закончил Ланс и пожал под столом мою руку. Мама откинулась на спинку стула. Обряд помолвки практически означает, что свадьба — дело решённое. Отказаться от своего слова, данного перед ликом светлых богов, может лишь отъявленный негодяй. Разрыв оправдывает, только измена. Где ветреных ветряных мельницах приличная ювелирная лавка? Неожиданный вопрос застал родителей врасплох, но сестрёнка сразу сообразила, к чему ведёт Ланс. «Браслеты, да? Брачные браслеты? Ой, как волнительно!» «Да, я бы хотела уладить все формальности сегодня, если Грейс не против». Он с нежностью посмотрел на меня, а я растеряла все слова. «Сегодня? Он хочет обручиться сегодня?» Мама вскочила на ноги. «Не нужна лавка, подождите! Даррен, ты не возражаешь?» Обратилась она к папе и, дождавшись кивка, бросилась в спальню. Вернулась со шкатулкой, где держала все свои немногочисленные драгоценности, в том числе брачные браслеты, которые достались ей от бабушки с дедушкой. Простенькие, тонкие, но золотые. Строгательными трогательными пожеланиями от будущего мужа молодой жене всегда верь в мою любовь». Наверное, бабуля тоже была мастерицей накрутить себя и напридумывать небылиц. «Мама!» — выдохнула я. «Как я могу забрать? Ведь они дороги тебе, как память!» «Ничего-ничего!» — отмахнулась она. «Бабушка была бы довольна, узнав, что браслеты перейдут к ее Грейси». Мы взбаламутили своим появлением маленький храм, уже закрытый после дневной службы. Ланс отыскал настоятеля, и после щедрого вознаграждения за предстоящие труды круглолицый пожилой священник, растеряв всякую солидность, помчался собирать хор. По окружности зала стояли статуи особо почитаемых святых. Я увидела святого Умберто в скромном одеянии и басова. Он отринул земные блага, посвятив жизнь помощи страждущим. Покровитель целителей. Он услышит наши клятвы. Хороший знак. Пел, укрывшись за колоннами хор. Схлипывала мама. Я следом за ланцем повторяла «да» в ответ на каждый вопрос, заданный настоятелем. Хранить верность, оставаться рядом и в горе, и в радости, растить детей в любви. Да, да, да, да, мой любимый, наши взгляды встретились. Не знаю, сияли ли мои глаза, но глаза ланца в полутьме маленького храма лучились, как звёзды. Тонкий золотой браслет скользнул на запястье. Тёплый поцелуй коснулся губ. Обручена. Верика не выдержала и захлопала в ладоши. Все рассмеялись. Ланс подхватил меня на руки, чтобы перенести через порог храма. Обещание того, что он станет носить меня на руках всю жизнь. «Вы ведь не останетесь погостить ещё?» Вздохнула мама, уже зная, каким будет ответ. Ланс не мог надолго оставить больницу, а я возвращалась вместе с ним. Мне было так стыдно за свой побег. Каждая пара рук на счету. Понятно, почему Ланс не сумел вырваться сразу. «А платье? Я не успею его шить!» — расстроилась мама. Но, услышав, что Ланс приглашает всех на ужин в лучшем ресторане, снова повеселела.